63. Он был похож на обугленное полено, внутри которого по-прежнему пылало пламя. Я просто не знаю, как ещё описать. Он был весь чёрный, но его кожа растрескалась, и из трещин лился ослепительно яркий свет. Мертва свет. Он исходил из ноздрей Террию, из глаз, из ушей. Когда Террио открыл рот, свет хлынул и оттуда тот же. Террио ухмыльнулся и поднял руки. «Давай сразимся ещё раз и поглядим, кто победит. Ты теперь мой должник, раз уж я спас тебя от неё». Раскрыв мне объятие, он быстро спускался по лестнице, готовый к сцене великого воссоединения. Все инстинкты кричали, что надо бежать без оглядки от этого ужаса, но что-то глубже инстинктов велело мне оставаться на месте. Если я попытаюсь сбежать, тварь, поселившаяся в Терио, быстро догонит меня и схватит, стиснет в кольца обожжённых рук, и это будет конец всему. На этот раз она победит в ритуале, и я стану её рабом и буду вынужден приходить на её зов. Она завладеет мною живым, как завладела мёртвым Терриу. И это будет гораздо страшнее. "Стой", сказал я. И обожжённая оболочка Терриу замерла у подножья лестницы. Его протянутые вперёд руки были менее, чем в футе от меня. "Уходи. Между нами всё кончено. Навсегда. Между нами никогда ничего". не закончится, сказала тварь, поселившаяся в терио, и добавила ещё одно слово, от которого у меня по спине побежали мурашки, а волосы на затылке зашевелились. Чемпион. Поживём, увидим, сказал я. Слова были смелыми, но голос у меня заметно дрожал. Тварь по-прежнему тянула ко мне руки. Её обожжённые пальцы, всочившихся светом трещин, были в нескольких дюймах от моей шеи. "Эслин, ты действительно хочешь избавиться от меня навсегда? Сразись со мной снова. Мы проведём ритуал ещё раз, и так будет чистнее, потому что сейчас Я готов к битве. Это было до жути заманчиво. Не спрашивайте почему, и всё же та часть меня, что стоит за пределами самолюбия и лежит глубже инстинктов, взяла верх. Можно победить демона единожды с Божьей помощью или благодаря собственной смелости, или на чистом везении, или по всем этим причинам вместе взятым. Но не дважды. Такое под силу разве что святым, а может быть и вообще никому. «Уходи!» Теперь уже я указал пальцем, как последний явившийся Скруджу дух. Указал на дверь. Тварь растянула в ухмылке обожжённые, чёрные губы Террио. «Ты не можешь прогнать меня, Джейми! Ты до сих пор не понял!» Мы накрепко связаны друг с другом, а последствия ты не подумал. Они есть. Я повторил: "Уходи!" в третий раз. Единственное короткое слово, что я сумел выжать из горла, которое вдруг сжалось настолько, что казалось, в него не пройдёт даже иголка. Тело Терриу качнулось. Словно тварь, поселившаяся внутри, приготовилась совершить рывок, схватить меня, сжать в своих жутких объятиях, но она на меня не набросилась, не стала бросаться. Может быть, не смогла. Лиза взд shotнулась, когда тварь прошла мимо. Я думала, она пройдёт прямо сквозь дверь, как я сам прошёл сквозь марсдена. Но кем бы она ни была, она не была призраком. Она повернула дверную ручку, отчего кожа у неё на руке растрескалась ещё больше, и ещё больше света пролилось наружу. Дверь распахнулась. Тварь обернулась ко мне. «Свистни! Тебя не заставлю я ждать!» С тем она и ушла.